Глава 13 Гретта ждет несколько минут. Наконец дверь открывается, и она оказывается нос к носу с такой версией своего отца, какую ей никогда прежде не доводилось видеть. Она смотрит на него. Ты как, хорошо? А я хорошо выгляжу. Смотрит на нее он. Нет, нехорошо. У него бледное лицо, волосы жирные, на нем мятая серая пижама. Даже в коридоре чувствуется, что в каюте влажно и душно и пахнет чем-то кислым. Грета видит, что шторы наглухо задернуты. «Почему ты не откроешь дверь, чтобы немного проветрить помещение?» Конрад удостаивает ее раздраженным взглядом. «У меня нет сил стоять здесь и объяснять тебе, почему у меня нет сил на что-то, кроме как перемещаться между туалетом и кроватью». «Я сделаю это», — говорит она, быстро проходя мимо него в каюту. Стараясь не подать вида, что сдерживает дыхание, одергивает шторы и распахивает двери на веранду. Ночной воздух врывается в каюту, принося вожделенную прохладу. Гретта, все еще немного пьяная, какое-то время вдыхает его, а затем поворачивается и видит, как ее папа снова забирается в постель. Вот так-то лучше. Произносит она, начиная приводить в порядок каюту. Повсюду разбросаны полотенца а на маленьком столике рядом с диваном стоят три пустые банки из-под имбирного эля. «Ты не должна быть здесь», — с закрытыми глазами говорит Конрад. «Ничего не трогай». «К тебе кто-нибудь приходит?» «Уборщики». Бормочет он. «И медсестра». «И?» «Никто больше не заболел, значит, дело не в еде». «Это хорошо», — говорит она, — И когда он открывает один глаз, пожимает плечами. Ну, по крайней мере, для остальных. Он стонет и натягивает одеяло до шеи. Тебе нужно уйти. Я все еще на карантине. Надолго? Она выдвигает из-под стола стул и садится рядом с его кроватью. Должно пройти 24 часа с того времени, как я в последний раз... Ну, сама понимаешь. Понимаю. «А сколько ты уже держишься?» Он с трудом высвобождает руку из простыней и смотрит на часы. «Два часа. Значит, еще двадцать два часа?» «Не зря я потратил столько денег на твоего репетитора по математике». Он елозит под одеялом и вздыхает. «Это ужасно». «Завтра мы будем в море». «Поверь мне, хуже желудочного гриппа может быть только желудочный грипп на корабле. Эти волны убивают меня». «Я всего лишь имела в виду, что ты не пропустишь еще одну остановку». «Это будет Галейшер Бэй», — с болью в голосе говорит он. «Знаешь, как долго...» Он резко замолкает и, сглотнув, продолжает. «Знаешь, как долго я мечтал побывать там...» Наихудший вариант развития событий. Она переходит к окну. Но у тебя хотя бы есть балкон. Он снова закрывает глаза. Это не одно и то же. Я хотел пойти на смотровую площадку и полюбоваться видами. Хотел послушать геологов и натуралистов. Хотел сфотографироваться там с Дэвисом и Мэрией, с Тодом и Леонор. «Папа», — ласково говорит Гретта. «Но ты же увидишь ледники!» «А ты даже не знаешь, что это за ледники!» «Готов поспорить, ты ничего не читала о них!» «Я люблю сюрпризы», — отвечает она, расстегивая куртку. Конрад с тревогой смотрит, как она устраивается у него в каюте. Он открывает рот, но прежде чем успевает сказать «карантин», она качает головой и произносит. "Все хорошо, у меня крепкий организм». Он фыркает. У тебя организм дикенсовской сироты. Еще чего? возражает она, но не может не рассмеяться. У меня твои гены. Я тут ни при чем. Обычно я не такой бледный. Ты вся в мать. Грета замечает, что он дрожит и идет закрывать балкон. Уже десятый час и двигатели теплохода снова оживают. Горы вдалеке начинают превращаться в темные силуэты. Она оставляет дверь немного открытой. Не в силах совсем распрощаться со свежим воздухом. Тебе что-нибудь нужно? Спрашивает она. Они дают тебе лекарства? Какую-то легкую еду? Никакой еды. бормочет он в подушку. Пожалуйста, не произноси это слово. Гретта снова садится. Хочешь почитать книгу или посмотреть фильм? Нет, нет. Я просто... Просто мне очень не хватает твоей мамы. «Знаю», — тихо говорит она. Корабль качается на волнах, и она откидывается на стуле и оглядывает каюту, залитую желтым светом. На стене висит картина, на которой изображена бревенчатая хижина, засыпанная снегом. Дыхание Конрада становится ровным, таким ровным, что трудно сказать, спит он или нет. «А что бы она сейчас сделала?» — начинает Гретта гадать спустя минуту, не зная толком, к кому обращается, к нему или к самой себе. Она не ожидает ответа на свой вопрос, но отец поворачивается под одеялом, и из-под него появляется его голова. «Велела бы тебе уйти, чтобы ты тоже не заболела». «Нет, я имела в виду...» «Знаю, что ты имела в виду». Его голос становится хриплым. «Но ее здесь нет». «Так что толку думать об этом?» При этих его словах Грета чувствует легкую боль в сердце. Она закрывает глаза, пытаясь представить мать, и видит Хелен, сидящую в первом ряду на одном из своих концертов, с горящими глазами, гибкую и улыбающуюся. За последние 10 лет Конрад был всего на одном выступлении Греты, на вечеринке, посвященной выпуску ее альбома, на которую пришел вопреки собственному желанию, не в восторге от того, что пропускает рабочую конференцию. Потом, когда она спросила, понравилось ли ему, он пожал плечами. «Это было довольно хорошо, насколько возможно». Но Хелен. Она не просто любила смотреть, как выступает ее дочь, но обожала шоу как таковые. Еще учась в средней школе, она всегда ходила на шоу талантов и концерты в местных ресторанчиках. Первое настоящее представление, на которое она попала, состоялось много лет тому назад, еще до мини-альбома, до первого альбома, до всего на свете, когда Гретта пригласила ее прилететь в Сиэтл на свое короткое выступление в маленьком, но восторженном зале. В то время Хелен все еще была школьной медсестрой и с удовольствием рассказывала всем водителям такси и официантам, гостиничным клеркам и другим музыкантам что у нее весенние каникулы грета встретила ее в аэропорту и предложила пройтись по магазинам чтобы подобрать для нее что-то более подходящее для концерта чтобы она не выделялась среди публики но хелен конечно же настояла на том что наденет свои любимые брюки цвета хаки кардиган и мокасины я не против того чтобы выделяться солнышко жизнерадостно сказала она так ты всегда найдешь меня В тот вечер народу на концерте было не слишком много. Может, человек двести, но стоило Гретти выйти на сцену, как она увидела, что ее мама была права. Вот она, сидит в первом ряду, в очках в тонкой оправе, с короткими седыми волосами и удобных туфлях, и сияет улыбкой посреди моря учеников колледжа и хипстеров, одетых преимущественно в черное. Когда их взгляды встретились, Хелен улыбнулась, и подняла какую-то маленькую белую табличку. Гретта исполняла в этот момент сложную импровизацию, но когда песня закончилась, она сделала несколько шагов вперед и, прищурившись, попыталась прочитать, что на ней написано. «Мама Гретты» было выведено на табличке за главными буквами. Она рассмеялась, ее настроение сразу улучшилось. Она подошла к микрофону. «Леди и джентльмены!» — сказала она. «Сегодня здесь моя мама. Вы легко узнаете ее. У нее в руке табличка». Хелен просияла, а довольные фанаты захлопали и начали фотографировать ее. Один из снимков стал на следующее утро популярен в Твиттере. Миниатюрная женщина в вязаном свитере в битком набитом клубе гордо сжимает в руке табличку и радостно улыбается стоящей на сцене дочери. Снимок понравился интернету, и неделю спустя Хоуи пришлось отвечать на удивительно большое число просьб об интервью с мамой Рок Звезды. Хелен отклонила их, потому что должна была дочитать книгу для собрания читательского клуба, и Хоуи послал Гретте снимок ее ответа с подписью Твоя мама просто улет. После чего это стало традицией. Если у Хелен, у которой еще не было обязанностей бабушки, выдавалось свободное от работы в школе время, Гретта организовывала ей поездки на свои концерты и Хелен неизменно появлялась на них с самодельной табличкой. Она побывала в Миннеаполисе и Орландо, Денвере и Лос-Анджелесе, Хьюстоне и Нашвилле. В Кливленде кто-то пролил на табличку пива, и Хелен сделала новую, на этот раз ламинированную. Фанатам не наскучивала это. В марте, когда Гретта приземлилась в Колумбусе и обнаружила, что опоздала, ее мама умерла, когда она была в воздухе. Она сразу поехала домой. Конрад и Эшер еще были в больнице и разбирались с документами. Смерть оказалась хлопотным делом, и поэтому дом был пуст. Поднявшись на второй этаж, она включила свет в маленькой гардеробной и закрыла дверь. Потом легла на пол и свернулась в клубочек, как делала это ребенком, когда мир слишком уж доставал ее. Она не плакала. Для этого она чувствовала себя слишком опустошенной, оцепеневшей от затылка до кончиков пальцев на ногах а просто прижалась лицом к деревянному полу и стук сердца отдавался у нее в ушах. В этой комнатке ее мама была повсюду, в аккуратно сложенных свитерах и шарфах, которые папа Гретте дарил ей на Рождество. Здесь все еще пахло ее духами. Гретта перевернулась на спину и стала вдыхать и выдыхать этот запах, а ее взгляд блуждал по сторонам, пока не наткнулся на высокую полку на корешок книги, которую она никогда прежде не замечала. Грета оторвала себя от пола, взяла ее и увидела, что это альбом полной фотографий и пожелтевших газетных вырезок. Открыв его наугад, она увидела статью из «Роллинг Стоун» с первым упоминанием о себе, затем пролистала несколько страниц назад и оказалась нос к носу с фотографией, сделанной во время шоу талантов восьмого класса, На ней она была ужасно лохматой, а ее рука казалась размытым пятном. Она снова села на пол и положила альбом на колени. Здесь было все. Заметка в Виллидж Войс о ее первом выступлении в Нью-Йорке, фотографии их двоих за сценой перед концертом в Чикаго, и даже ее первый гитарный медиатор, прикрепленный к странице двумя полосками скотча, и небольшая сделанная от руки подпись к нему, словно это был музейный экспонат. Здесь были вырезки и билеты, фотографии и статьи, весь тот мусор и балласт, который мама собирала в течение многих лет. Вся карьера Гретты помещалась в этой книге. А еще здесь, в самом конце альбома, готовая к следующему концерту, лежала между страницами та самая табличка. «Мама Гретты». И она долго сидела с ней в руках... Удивленная тем, что простой клочок ламинированной бумаги оказался способен так сильно потрясти ее. Затем дверь внизу открыли, и дом наполнили голоса. Грета снова положила табличку между страницами альбома и встала с пола. Теперь внизу под ними, качаясь сбоку на бок, стонет корабль. Грета встает и идет к приоткрытой двери. В комнате снова неожиданно стало слишком тепло. Она делает глубокий вдох и впервые за какое-то время хочет закурить. Ее здесь не хватает, — говорит она, пристально глядя на чернильную воду. Она заботилась обо всех. У меня это не слишком хорошо получается. Конрад поднимает голову и смотрит на нее лихорадочными глазами. У меня тоже. Знаю. Помнишь, как Эшер сломал кисть, играя в хоккей, а ты ему не поверил? Я бы не стал так говорить об этом. Ты посоветовал ему забыть о ней, напоминает она, возвращаясь к стулу у кровати, и только спустя некоторое время отвез его к доктору, потому что мама заставила тебя. Это был всего лишь стрессовый перелом. Он говорит, она до сих пор болит, когда идет дождь. Хорошо, что на его месте не была ты. Почему? Он смотрит на нее так, будто это совершенно очевидно. «А ты смогла бы играть с поврежденной кистью?» Грета моргает. Она не привыкла к этой ипостаси отца. «Что?» — хмурится он. «Ничего. Просто...» Это прозвучало почти как комплимент. Он слегка хмыкает. «Ты знаешь, как ты хороша». «Я-то знаю», — улыбается она. «Просто никогда не слышала этого от тебя». «Это неправда». Помнишь шоу талантов в восьмом классе? Ты обрадуешься, узнав, что с тех пор я стала играть немного лучше. Он ложится на спину и устремляет глаза в потолок. Никогда не понимал, как ты можешь так быстро двигать руками. Это у тебя не от меня. «Эй, я видела, как ты режешь лук», — шутит она, но он выглядит задумчивым. «Я умел показывать карточные фокусы, сама знаешь». Гретта настолько не ожидала услышать от него такое, что не может удержаться от смеха. Но его лицо тут же мрачнеет, и она сжимает губы. «Я серьезно, говорит он, словно несерьёзен всегда. «Я знал множество таких фокусов, когда был моложе, но руки мои не были приспособлены к этому делу». И он поднимает одну руку и изучает морщины и вены на ней. «Я мог хорошо тасовать». Но ловкость рук — это не мое. Может, тебе следовало заняться кроликом и шляпой? Да я и занялся бы, будь у меня деньги. Мне это действительно нравилось». Она качает головой. «Не могу поверить, что ты не проговорился об этом раньше». «Да, в детстве у меня было такое хобби», — говорит он, пытливо глядя на нее. «Но я его перерос, как и большинство». Последние его слова ранят именно так, как он намеревался ранить ее, и Грета не может не подивиться тому, что, даже будучи таким больным, он способен бить так метко. Не успевает она что-то сказать ему в ответ, как отец наклоняется к мусорной корзине и его рвет в нее, затем он вытирает рот полотенцем. Когда он снова ложится, лицо у него бледное и немного потное. Грета хватает со стола бутылку с водой и протягивает ему. У него далеко не сразу получается отвинтить крышку. «Папа», — начинает она, глядя, как Кадык ходит вверх-вниз, когда он пьет. Немного воды стекает ему на пижаму. «Может, тебе стоит...» «А я когда-нибудь рассказывал тебе, как положил глаз на твою мать». «Конечно», — хочется сказать ей, — «всего около миллиона раз» но ей тут же становится жалко его. Она думает о том парне, который отказывался читать ее письма и который позже был вынужден слушать ее стихи. Он никогда не сможет выбросить их из головы. И отец кажется ей совершенно иным человеком, чем тот, кто отчаянно скучает по своей жене пал духом и чувствует себя одиноким и к тому же не может отойти от своей кровати во время путешествия, в которое они собирались поехать вместе и она слышит, как говорит ему. «Расскажи еще раз». Я стриг траву рядом с домом ее родителей. Слабо улыбаясь, начинает он. У них был огромный дом, а двор еще того больше. И я часами занимался этим делом. И, конечно же, то и дело видел их дочь. Она была на пару лет моложе меня. Ей тогда было, наверное, шестнадцать. И она была красива. Самая красивая девушка из всех, что я встречал. Мне во всех отношениях было далеко до нее. Но это оказалось не так, всегда говорила ее мать, когда он доходил до этого места истории. И отсутствие этой ее ремарки так очевидно сейчас, словно в пьесе пропущена строчка, а в песне не хватает ноты, что Гретта чуть было не произносит ее сама. «Я всегда думал, а что скажу, если осмелюсь заговорить с ней?» Наконец продолжает он. И это при том, что я был всего-навсего бедным парнем с ужасной стрижкой, живущим в бедном районе города, потным и покрытым обрезками травы. А потом однажды это все таки произошло. И знаешь, какую изумительную вещь я сказал ей, когда мне представилась такая грандиозная возможность? Гретта улыбается. Ты чихнул. Да, смеется он. А потом добавил. Пыльца. Так-то вот просто. Пыльца. Это было удачное начало. Подразнивает его Гретта. Как потом оказалось. Но его улыбка меркнет, и на смену ей приходит серьезное выражение лица. Он снова наклоняется над корзиной для мусора. Несколько секунд он держит ее перед собой. Но на этот раз ничего не происходит. Он с облегчением ставит корзину на место и откидывается на подушки. Может, тебе стоит отдохнуть, предлагает Гретта, но он игнорирует ее слова. А потом я несколько лет не видел ее, продолжает он. Она поехала учиться в Андербильд, а я ушел воевать. И когда вернулся, пошел работать барменом в заведении под названием Жирная Сова подсказывает Гретта. Конрад кивает. Ну вот. Однажды вечером она входит туда со своим бойфрендом, каким-то стильным парнем, с которым познакомилась еще в школе. Я приношу им напитки. Они сидят, и он начинает объяснять ей бейсбольные правила. Весь из себя такой заносчивый, такой покровительственный. А она тем временем рисует что-то на салфетке. И я думаю... И это ее парень. Серьезно? А потом она идет в туалет. Подсказывает Гретта, потому что на этот раз у него уходит больше времени на то, чтобы поведать эту историю, и ее глаза начинают смыкаться. Я протираю барную стойку. Она все еще рисует на салфетке. И даже не подняв глаз выдает. Сегодня пальца не беспокоит. Я просто выпадаю в осадок. Вот как на меня это подействовало. Наши глаза встретились. Я спросил, что она там нарисовала, и она показала мне изображение пингвина. И я сказал, что могу нарисовать получше. Он крепко зажмуривает глаза и хрипло смеется. Не знаю, что на меня нашло, но я дал ей мой номер телефона. Смело. Да. С довольным видом соглашается он. И когда их взгляды скрещиваются между ними возникает подлинная теплота. Грети напоминают, что у них есть нечто общее. Они оба любили ее мать больше, чем что-то еще. Он скребет подбородок, его глаза полны изумления. И это сработало. Спустя несколько недель она опять пришла в бар, на этот раз одна. А остальное всем известно. Говорит Гретта в надежде, что он улыбнется, но ее слова имеют обратный эффект. Его лицо становится каким-то обмякшим. Ага, все это теперь принадлежит истории. Бормочет он, и к ужасу Гретты в уголках его глаз появляются слезы. Мы должны были сыграть эту роль вместе. Какую роль? Мы должны были вместе угаснуть. Папа, бог с тобой, тебе всего 70. Похоже, от этой фразы ему становится только хуже, и она знает, что он думает о тех одиноких годах, которые ему предстоит прожить. Он с силой проводит по лицу рукой, а затем демонстративно поправляет подушки и натягивает на себя одеяло. Тебе пора идти. Папа, со мной все хорошо. Она кусает губы. Ты уверен, что не... Ты не должна быть здесь, говорит он с такой решимостью, что Грете ничего не остается, кроме как поставить стул на место. Какую-то секунду она стоит над ним, и он кажется ей старым, но в то же самое время и очень юным. Пежама немного велика ему, волосы стоят торчком. Она помнит, как, когда она была ребенком, он просовывал голову в гараж и говорил, что пора ужинать. Иногда его голос доносился до нее сквозь звуки гитары и она, подняв глаза, видела, что он стоит неподалеку, серьезный и неподвижный, заполняя весь дверной проем. Грета надевает куртку и идет к двери. «Выключить свет или не надо?» — спрашивает она, положив руку на выключатель, и он бормочет в ответ что-то неразборчивое. Она выключает свет и несколько секунд медлит, прислушиваясь к его дыханию. Потом открывает дверь, И в каюту падает флуоресцентный свет из коридора. Она уже готова уйти, когда слышит, как он произносит. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — говорит она, закрывая за собой дверь.